Параграф сороковой. Так как противоположности друг друга объясняют, то здесь может быть уместно замечание, что, собственно, противоположность высокого, то, что на первый взгляд, пожалуй, таким не кажется, прелестная, привлекательная. Но я подразумеваю под этим то, что возбуждает волю, непосредственно предлагая ей удовлетворение, исполнение. Если чувство высокого возникало из того, что прямо неблагоприятный для воли предмет становится объектом чистого созерцания, которое в таком случае поддерживается только постоянным уклонением от воли и подъемом над ее интересами, составляющим именно возвышенность духовного настроения, то прелестное, напротив, низводит зрителя из чистого созерцания, необходимого для всякого восприятия прекрасного, неизбежно раздражая его волю предметами, непосредственно ей подводящими. Тем самым зритель не остается более чистым субъектом познания, а становится нуждающимся, зависимым субъектом хотения». Обыкновенно всякое прекрасное в веселом роде называют прелестным, но это есть по недостатку правильного развлечения, слишком широко распространенное понятие, которое я должен отложить совершенно в сторону и даже не одобрить. Но в указанном и объясненном смысле я нахожу в области искусства только два рода прелестного, и оба его недостойны. Один весьма низкий, в натюрмортах нидерландцев, когда он заблуждается в выборе предметов, именно изображает съестные припасы, которые живым своим изображением неизбежно возбуждают к себе аппетит, что и есть возбуждение воли, с коим наступает конец всякому эстетическому созерцанию. Написанные плоды еще можно допустить, так как они являются дальнейшим развитием цветка и прекрасным произведением природы по форме и краскам, так что нет прямой необходимости думать об их съедобности. Но, к сожалению, мы нередко встречаем с обманчивой естественностью стоящие на столе и приготовленные кушанье устрицы, сельди, крабы, бутерброды, пиво, вино и так далее что совершенно непозволительно. В исторической живописи и скульптуре прелестное заключается в многих фигурах, коих положение, полуодеяние вся манера изображения направлена на возбуждение в зрители похоти, чем тотчас эстетическое созерцание прекращается и, следовательно, противодействуются цели искусства. Эта ошибка вполне соответствует той, которую мы только что осудили в Нидерландцах. Антики – при всей своей красоте и полной ноготе, почти неизменно от этого свободны, потому что художник сам создавал их в чисто объективном, идеальной красотой, исполненном настроении духа, а не в духе субъективной, грубой похоти. Поэтому прелестного должно всюду избегать в искусстве. Есть еще отрицательно прелестное, которое еще непозволительнее только что рассмотренного положительно прелестного, это отвратительное. Так же, как и собственно прелестное, оно возбуждает волю зрителя и тем разрушает чисто эстетическое лицезрение. Но им возбуждается сильное нежелание, противодействие. Оно возбуждает волю, становя перед ней предметы ее отвращения. Поэтому искони признано, что оно в искусстве отнюдь нетерпимо, хотя даже безобразное в нем, пока оно не отвратительно, может быть сносно в надлежащем месте, как мы ниже увидим.